Глава 18. Мы не встретили больше такого солнечного и приятного уголка, как тот фруктовый сад, но зато и не видели такой гнусной клоаки, вроде того, леса. Мы, можно сказать, шли по земле, где не ступала нога человека. Дикая местность, но не слишком труднопроходимая. Два дня мы шли прямо на запад. Каждую ночь мы слышали, как Айлия рапортовала о проделанном за день пути. Можно было подумать, что она шла в полном сознании и смотрела вокруг глазами опытного разведчика. На третий день далекая голубая линия на северо-западе разбилась на отдельные горные пики, и я обрадовалась приближению к более или менее знакомой местности. Может, сегодня или завтра я наткнусь на отметки, которые ведут нас в места. патрулируемые людьми долины. К полудню мы поднялись на вершину горы и смотрели оттуда на луга. Трава была пожухлая, побитая зимними холодами, но сквозь нее уже пробивалась молодая свежая зелень. Людей не было. Была очень старая каменная изгородь, представлявшая собой теперь только линию упавших камней. От нее шла дорога, упиравшаяся в медленно текущую реку. В воде росло несколько деревьев, тянущих ветви над ее поверхностью, а посредине реки — остров. Увидев, что происходило на острове, мы в страхе застыли. Отец предупредил, свистнув, чтобы мы легли и не вырисовывались на фоне неба. Мы наткнулись на яростную битву между вооруженными отрядами. «На этой стороне реки скакали туда и сюда черные киплианцы. Чудовище вроде лошадей, что служили сарным всадником. Я думала, что все сарны погибли при поражении Дензила, но, оказывается, их оставалось в живых еще достаточно, чтобы набрался отряд. Сарны внешне походили на людей и носили плащи с капюшонами. У самого края воды толпились серые, вытянув вверх полуволчьи морды, как бы выплевывая и выкрикивая свою ненависть. Но, как всегда, бегущая вода удерживала и тех, и других от атаки острова. Однако в этом сборище слуг тени вода могла удержать не всех. В воздухе пронзительно визжали рузы, птицы, предвестники зла. Они летели, нацелив клювы и когти на отряд на острове. Были и другие, кого не могла остановить бегущая вода. Над водой заклубился желтый туман. Он медленно, но верно тянулся к острову. Только резкие щелчки хлыстов зеленых всадников не допускали врагов близко. Но возможно, что силы тени держали только осаду, дожидаясь подмоги, поскольку мы видели движение на другом берегу реки. Там тоже собрались сарны, всадники и серые. А за ними двигалось что-то настолько скрытое мерцанием воздуха, что мы не могли ничего разглядеть. Я была уверена, что это какое-то мощное зло. Однажды. Нас с Кемоком также окружили вместе тишины. Килан и зеленый народ пробились и освободили нас. Здесь же похоже окружили самих зеленых людей. Кемок. Его имя было у меня на языке, но я не произносила его вслух, чтобы кто-то из тени не подхватил его и не использовал как раз против того, кого я хотела защитить. Я видела, как кипит вода вокруг острова и удивилась. Неужели Кроганы? Бывшие наши союзники перешли теперь под знамена темных сил. Отец внимательно следил за сценой внизу. Затем он сказал, разумно было бы предпринять какую-нибудь диверсию, только это не колдеры и не люди. Пальцы матери задвигались в понятных мне жестах. Она не пересчитывала врагов, но вроде бы проверяла их. Затем она ответила, они не подозревают о нашем присутствии. Некоторые из них имеют знания, но это не великие, просто рожденные в лучах власти. Не знаю, удастся ли повернуть их чарами, но попробуем. Армия. Начнем с нее, решил отец. Мать достала щепотку трав, которыми снимала чары, когда мы выглядели чудовищами. Мы с отцом наскребли земли из гребня холма и, смочив ее слюной, скатали в шарики. а мать вдавливала в них травы. Закончив это, она выстроила шарики в линию перед нами. «Называй их!» — приказала она. Отец так и сделал, долго и твердо глядя на каждый шарик. Некоторые из названных им имен я слышала раньше. Откел, Брэндон. Дермонт. Азберик. Последнее было великим именем. Магнус Асберег удерживал Салкаркип и взорвал ее вместе с собой и нападавшими колдерами, когда не осталось надежды на спасение. «Финс!» — продолжал отец называть имена пограничников древней расы, салкаров и некоторых фальконеров. Все эти люди стояли когда-то рядом с ним, но теперь уже умерли, и наша магия не могла им повредить. Когда он кончил, еще не все шарики получили имена — и заговорила Джелит. Имена, которые она называла, как-то особенно щелкали в воздухе. Она называла не воинов, а колдуней, ушедших за финальный занавес. Она замолчала. Один шарик остался неназванным. Что меня заставило? Ничья воля не влияла на меня, не давила на мозг, не направляла мою руку, однако я сделала то, о чем и не помышляла. Я указала на последний шарик и назвала имя. Не мертвого, а живого. Имя, которое я никогда бы не произнесла без принуждения, неизвестно как сорвалось с моего языка. Хиларион! Мать бросила на меня быстрый оценивающий взгляд, но ничего не сказала, направив всю свою силу на призыв. Мы с отцом помогали ей. И вот из крошечных кусочков земли, слюны и травы Стали появляться фигуры, имеющие внешность названных людей. Были они настолько реальны, что можно было коснуться их и почувствовать их твердые тела. Они держали в руках оружие, готовые сражаться, и могли на самом деле убить. Последний шарик, который я назвала, не принес плода. Я подумала, неужели только страх перед Хиларионом, и, может быть, желание думать о нем как о мертвом, отдаленном от нас, толкнула меня на сей акт. Но сейчас не было времени для праздных размышлений, потому что с гребня холма спускалась армия, вызванная нами. Впереди шли воины, за ними сполдюжины женщин в серых мантиях, и у каждой из них на груди горел колдовской драгоценный камень, угрожавший врагу неизмеримо больше, чем сталь мечей воинов. Так сильна была эта галлюцинация, что если бы я не видела сам процесс создания чар, Я приняла бы эту готовую к сражению силу за настоящую живую армию. Но один шарик остался. Я хотела разрушить его, но обнаружила, что не могу этого сделать, и оставила его лежать, пока мы вчетвером пошли за армией, спускавшейся по нашей воле к воде. Не знаю, кто из осаждавших первым заметил наступающих, только они все внезапно отхлынули от берега и кинулись на нас». Воины стали рубить, хотя сначала я думала, что враг почувствует нереальность армии и отнесется к ней как к иллюзии. Затем к нам повернулись сарны-всадники, и от них полетели огненные копья. Но никто из тех, в кого они целились, не крутился в пламени и не падал мертвым. И как только наши воины встретились серых, так колдуньи из второй линии послали вперед лучи из своих драгоценных камней. Лучи эти... Коснувшись головы киплеанца или его всадника, видимо, вызывали безумие, потому что киплианцы с воплями бежали, но время от времени останавливались, дико легаясь, скидывая и затаптывая своих всадников, которых не коснулись лучи. Главным для нас было выиграть время. Я хорошо понимала это и старалась вместе с родителями крепко держать энергию, питавшую эту иллюзию. Клубы тумана потянулись от острова к нам, Туман этот был нереален, его нельзя было разрубить мечом, и лучи, казалось, не вредили ему, хотя он старался отклониться от всего, что целилось в его центр. И как будто этого всего было мало, подошло ближе и то загадочное, что мерцало на другой стороне реки. Но сарны-всадники и серые не делали никаких попыток перебраться на этот берег и принять участие в сражении или хотя бы доплыть до острова. Они ожидали возможности к отступлению, оставив это странное существо вести битву. Мать внезапно взмахнула рукой, и отец тут же оказался рядом и обнял ее за плечи, поддерживая. Меня задело лишь боковой струей этого хаотического завихрения, косо ударившего в нас, но мать, видимо, получила полный удар. Совершенно ясно, что удар этот исходил из того мерцающего туманного облака. Но если оно предполагало небрежно уничтожить нас такой тактикой, то скоро выяснилось, что мы гораздо сильнее, чем казалось. Наши иллюзорные отряды не упали замертво и не ослабели. Они просто перестали существовать, потому что энергию, дававшую им жизнь, мы отвели для собственной защиты. Но наша армия успела расчистить дорогу к берегу, и люди на острове быстро воспользовались передышкой. Я видела, как встали ринтанцы, ранее лежавшие в глубине. На них садились люди и, размахивая силовыми хлыстами, сметали остатки нечисти. Затем громадными прыжками через воду они бросились к нам. Впереди был Кемок. За его спиной сидела Орсия. Ее волосы и перламутровая кожа поблескивали от воды. За ними ехали зеленые люди, четверо мужчин и две женщины. «Садитесь!» крикнул брат. Отец почти швырнул Айлию к одному из зеленых всадников и помог матери сесть позади второго. Я протянула руки к одной из женщин и взобралась на ее рентанца, а отец сел к одному из мужчин-всадников. Киплианцы и серые, разбитые нашим иллюзорным войском, больше не появлялись, и мы поехали к юго-востоку, держась берега реки. Мы ехали и знали, что мерцающая угроза идет позади, и что из всего, с чем мы встретились в этот день, она самая страшная. Я оглянулась и увидела, что оно вышло из воды. Видимо, бегущая вода не была ему помехой и движется теперь по нашему берегу. От скорости его передвижения зависела теперь наша жизнь. Мы не могли остановиться и сделать новую армию, даже если бы у нас хватило сил дать им жизнь. Я никогда не знала, какую скорость могут развить рентанцы, но в тот день увидала и вторично испытывать не хотела бы, разве что в случае самой крайней необходимости. Я вцепилась в женщину, которая сидела передо мной, и все свое внимание сосредоточила на том, чтобы удержаться в седле. Окружающий мир проносился мимо меня с такой быстротой, будто рентанцы летели, не касаясь земли. И я закрыла глаза. Затем мы поехали не по земле, а по воде, и все еще на восток, удаляясь от цели. Каменистое дно под водой замедляло ход танцев, но все равно они бежали куда быстрее самых лучших лошадей из ткарпа. Я боялась оглянуться, потому что безымянное облако посылало нам уже не удары, имевшие целью сбить нас, а что-то вроде покусывания. Для меня это было хуже удара меча. Такое упорство показывало, что если уж это создание вышло на охоту, его ничто не заставит свернуть со следа. Рентанцы тоже могут устать. Что, если они пойдут медленнее или вообще остановятся? Наше путешествие по воде кончилось так же неожиданно, как и началось. Рентанцы перешли поток под углом, вышли на противоположный берег и повернули на запад. Близился вечер, а ночь — время тени. Безымянное облако может созвать помощников, не смевших выйти при дневном свете. Нам необходимо было найти какую-то защиту на ночные часы. Я надеялась, что та, с кем мы едем, тоже понимает это и позаботится обо всем. Когда рентанцы остановились, я была поражена и могла только предположить, что они и в самом деле выдохлись, если привели нас в столь же опасное место, как и то, из которого мы бежали. Мы оказались в открытой низине, где сухая трава была по колено рентанцам. Здесь не было никаких признаков поста света, ни голубых камней, ни даже того ощущения добра, которое было в саду. Мы были открыты и беззащитны против любой атаки врага. Зеленые люди сошли со спин своих союзников и предложили нам сделать то же. Затем я наблюдала встречу Кемака с родителями. Кемак был таким же высоким и подтянутым, как отец, только более стройным. Он смотрел на отца в его глаза, протягивая ему руки, и отец сжал их в приветствии пограничников. А затем они обнялись и коснулись щеками друг друга. Перед матерью Кема опустился на одно колено, склонив голову, и она коснулась ее. Затем он поднял взгляд на нее, и она создала благословляющий знак — «Хорошее приветствие в дурное время», — прокомментировал отец. «Похоже, что в этом месте у нас не будет защиты». «Сегодня полнолуние», — ответил Кемок. «В эту ночь нам нужен свет. Но нам служила не только луна. Зеленый народ, с уверенностью показывавший, что это делается не впервые, огнем своих хлыстов аккуратно нарисовал на земле звезду, достаточно большую, чтобы вместить весь наш отряд». На остриях звезды они зажгли костры из скрученной травы и поставили в середину каждого костра кубик смолы величиной с мужской кулак. Кубики загорелись, но не сильным, долго горящим пламенем. Из него выходил высокий столб голубого излучения, которое защищало от зла. Оказавшись в безопасности, мы поели, а затем перешли к разговорам. Нам было о чем побеседовать. Я узнала, что Кемок с Килланом были отнесены лавиной далеко в сторону. С ними был и Вальмонт, к сожалению, сильно пострадавший. Позднее они нашли переломанное тело Ракнара, а меня так и не могли разыскать. Их чуть не убила вторая лавина, засыпавшая место, которое они начали раскапывать. В конце концов, они вернулись в долину, надеясь, как и я, что наша связь сказала бы им, если бы я умерла». Зима для долины оказалась очень трудной. Злые силы с наступлением холодов осмелели, и на границах той части страны, которая была очищена зеленым народом и его союзниками, что не день происходили стычки. Похоже, слуги тени задумали измотать людей, держа их в состоянии постоянной тревоги. Мои братья давно были знакомы с жизнью пограничников, так что легко вернулись к ней. С приходом весны осаждающие силы зла ослабли настолько, что патруль долины продвигался с военными действиями все дальше и дальше. Кемок был занят как раз таким делом, когда мой призыв достиг его, и он тут же поехал искать меня. Сейчас мы находились далеко от зоны влияния долины, и нам следовало ехать очень быстро, чтобы оказаться под ее покровом. Мы рассказывали друг другу о своей жизни, и все это заняло немало времени, хотя мы придерживались лишь голых фактов. Кемок вздрогнул, услышав о Хиларионе, и сразу посмотрел на меня. Я знала, о чем он думает. Не придется ли нам снова бороться с другим Дензилом, только в десять раз более сильным? Я не могла сказать ни да, ни нет, потому что у меня не было никаких доказательств, только страх. Рядом с Кемоком сидела Орсия и тоже смотрела на меня. Я избегала ее взгляда, потому что отлично помнила, как под влиянием Дензилы желала ей зла. Могла ли я надеяться, что когда-нибудь она сможет на меня смотреть, не вспоминая о прошлом, о той стене, которая стояла между нами? Когда мы, наконец, легли спать, она пришла ко мне, держа в руке маленький флакончик, не больше мизинца. Она осторожно открыла его и поднесла ко мне, так что нежный аромат коснулся моих ноздрей. Спи спокойно, сестра, и будь уверена, что сны, которые будут приходить, не будут иметь ничего от мрака. Она увлажнила кончик пальца содержимым флакончика и провела им по моему лбу, векам и губам. Я поняла, что она дала мне свою магию и поблагодарила ее. Она улыбнулась и тщательно закрыла флакон. Затем указала в сторону Айлии, которая сидела и смотрела в пространство невидящими глазами. «Ей нужно побыть некоторое время в безопасном месте», сказала Орсия. «Она не нашей крови, и то, что она видела, лежит на ней тяжелым грузом. Когда мы будем в долине, Дахаун может дать ей лучшее лечение, чем мы». Она подставила лицо ночному ветру. В нем не было миазмов зла, И хотя было холодно, чувствовалось возобновление жизни. Глубоко вдыхая этот воздух, я ощущала, как благодаря сердечной помощи Орсии с меня свалился один из моих тяжких грузов. Большая часть нашей группы уже отдыхала. Рентанцы, подогнув под себя ноги, пережевывали жвачку и думали свои думы, не похожие на наши, но столь же выразительные. Орсия все еще сидела между мной и Айлией. Она взяла меня за руку и испытующе взглянула на меня. «Тебе лучше, сестра?» Если это означало то, что я подумала, то я ответила даже с большей твердостью, чем сама была убеждена. «Да, моя власть вернулась почти полностью». «Твоя власть», — повторила она. «Если ты нашла то, что тебе дорого, береги это, Котея». Я поняла, что она в сущности имела в виду. Пожелав ей в свою очередь спокойной ночи, я завернулась в плащ и уснула. Если в душистой жидкости Орсии было благо, то оно, похоже, не сработало. Едва я закрыла глаза, как оказалось на гребне, где мы создавали из земли наше маленькое войско. Я снова коснулась пальцами последнего шарика и назвала имя, которое не хотела произносить. На этот раз шарик остался просто землей, а тот, чье имя я назвала, вырос передо мной, не такой, каким я его видела в последний раз в его пустой разрушенной цитадели, а такой, каким он был в моем первом сне, когда он сидел в кресле и смотрел на открытые им врата. Он посмотрел на меня, и было что-то в его взгляде, от чего мне хотелось отвернуться, но я не могла. Ты вызвала меня на битву мертвых, сказал он не вслух, а мысленно. Значит, ты боишься меня или ненавидишь? Я собрала все свое мужество, чтобы ответить честно. Я боюсь тебя. Вернее, боюсь того, что ты можешь сделать, будучи тем, кто ты есть. Твои дни в эскоре прошли. Не поднимай там снова своего знамени. И поскольку во сне происходило то, чего я боялась больше всего, я увидела позади него развернутое знамя, желтое, как солнечный свет на золотом песке, и на нем скрещенные жезл и меч. «Не поднимать знамя?» — повторил он задумчиво. «Значит, ты думаешь, Катея, волшебница и колдовская девушка, что мои дни прошли? Я не сержусь на тебя, потому что между нами никогда не будет правителя и подчиненного. Но я предвижу, что ты еще пожелаешь этого знамени. Зови его». когда понадобится. Я собралась с мыслями, чтобы он не влиял на меня. Я хочу только, чтобы ты оставался на своем месте, Хиларион, и не мешал нам. Я не желаю тебе зла, потому что уверена, что ты никогда не шел с тенью. Но оставь нас в покое. Он медленно покачал головой. У меня нет армии. Нет ничего. кроме меня самого, а за тобой — долг, потому что ты назвала меня именем мертвых. Когда настанет время, весы уравновесятся. Больше я ничего не помню. Остаток ночи я крепко спала и проснулась с неопределенным предчувствием, что наступивший день будет полон опасностей и злоключений, но в первые часы после того, как мы оставили лагерь, мне казалось, что я ошиблась. Мы ехали прямо на запад. Рентанцы не мчались, как накануне, но все-таки бежали очень быстро и, казалось, не чувствовали веса всадников. Вскоре мы узнали, что если сарны, всадники и серые потеряли наш след, то мерцающее облако унюхало его. Скорость у него была больше нашей, и оно постепенно догоняло нас. Я видела, как два зеленых всадника, которые скакали в арьергарде, то и дело оглядывались назад. Я сделала то же, и мне показалось, что я вижу вдалеке мерцание. Оно распространяло впереди себя какое-то влияние, замедлявшее наши мысли, туманившее мозг. Оно действовало и на тело, так как каждое движение давалось с трудом. Рентанцы тоже начали поддаваться ему. Яркий солнечный свет побледнел, Между ним и нами протянулось тонкое облако, и мы дрожали от холода, словно ледяной дракон вылез из своей берлоги и дышал на нас. Бег рентанцев сменился рысью, а затем и шагом, но и он с трудом давался им. В конце концов, передовой, на котором ехал Кемок, громко закричал, и все остальные остановились. До нас дошла мысль передового рентанца. Мы не можем двигаться, пока эти чары не уйдут. «Эти чары», — быстро откликнулась моя мать, — «выше моих способностей. Нужны знания другого рода». Я не имела с ними дела. Холод моего тела сравнялся с холодом моего внутреннего страха. Я была уверена, что мать может бросить вызов любому злу в этой замученной стране и бороться с ним. «У меня есть магическая вода», — сказала Орсия. «Но она слаба против того, что сейчас охотится за нами». «А у тебя, Кемок?» Брат покачал головой. «Я назвал бы великие имена и получил бы ответ. Но не знаю, какое имя может иметь с этим дело». В этот миг я вспомнила то, что знала я одна. Кто может встать против нашего преследователя? Я назвала его среди мертвых тогда, сама не понимая, почему. Если я позову его сейчас, то для смерти, потому что на нас уже лежало ее дыхание, и тот, кто вступит в эту битву, должен иметь такую мощь, какой нет ни у кого. Даже мудрые женщины из Ткарпа должны были сообща создавать свои великие чары. Я могу позвать его, и он ответит. и, может быть, погибнет. Так говорил мне мой страх. Может ли женщина позвать человека на смерть, если знает об этом заранее? Если я это сделаю, то не ради своей жизни, а ради жизни тех, кто может создать хорошее будущее для этой страны. Я соскользнула со спины рентанца и побежала назад к невидимому существу. «На бегу я звала на помощь, как зовет погибающий. Я вызываю твое знамя!» Почему именно так я сформулировала свою просьбу, не могу сказать. Но мне ответила золотая вспышка через все небо. Она несла с собой тепло солнечных лучей, которые так странно ушли от нас. Под знаменем стоял Хиларион. Не глядя на меня, он повернулся к тому созданию, и в его руке был не обнаженный меч, а жезл мага. Он поднял жезл, как воин салютует своим мечом, прежде чем нанести первый удар. Салют был четким, официальным. Он содержал вызов тому, что преследовало нас. Последующего боя я не видела. Мерцание до того усилилось, что мне пришлось закрыть глаза, чтобы не ослепнуть. Но одну вещь я могла сделать и сделала. То, что требовал от меня Хиларион, когда он был еще пленником Зандера, я теперь отдала добровольно, без его просьбы. Я послала ему всю свою силу и власть, опустошая себя полностью. Кажется, я упала на колени, прижимая к груди руки, но точно не помню. Я сознавала только, что это опустошение необходимо. Сколько времени это продолжалось, тоже не знаю. Затем все закончилось. Я была высушена и пуста. И пустота эта была глубже, чем то, что оставила во мне рана, нанесенная когда-то динзилом. Я безразлично заметила, что это смерть. Что ж, так и должно быть. Я не боялась смерти, а только хотела вечного покоя. Неожиданно на мои плечи легли горячие руки и подняли меня. Это прикосновение вернуло меня к жизни, но я уже не хотела жить, потому что знала, что я наделала своим зовом. Ничего подобного. Я заставила себя открыть глаза и увидела не слепой хаос, как я предполагала, а того, кто стоял рядом. Я знала, что он не из породы Дензила и ему подобных, которые ничего не дают, а только берут, и что в самом деле между нами никогда не будет ни управления, ни подчинения, а только равенства. В словах не было нужды, и в мыслях тоже было только быстро исчезнувшее удивление. Как я могла быть такой слепой и не видеть открытой двери, за которой не было никакого страха? Мы вместе пошли к тем, кто смотрел и ждал. Открыватель, врат, стал защитником жизни. И на этом я заканчиваю свою часть саги об Эскоре. Мы хорошо работали вместе. Объединив нашу власть, мы ездили и сражались, и очистили страну от слуг тени, отгоняя их все дальше. А когда они уползли в свои норы, мы с помощью власти. запечатали их. Когда большая часть этой страны была освобождена, мои родители уехали в Эсткарп, куда влекло их сердце. Дороги между нашими странами теперь были открыты, и наши мысли могли долетать туда и обратно быстрее любых посланцев. Мои братья, вместе с приведенными ими людьми, ушли из долины и завоевали для себя новые земли. А я... выглядываю из за стен цитадели смело выступающие в море из пыли веков пришло новое пробуждение доброе и плодородное